Глава 23. Август 2024 года. Ребров. Конечно, Борис был прав, что «не говори». Женька в своем желании докопаться до правды совсем потеряла страх. Я сразу вспомнил слова Бориса о том, что у нее напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Все то, о чем они так долго спорили и из-за чего чуть ли не развелись, Теперь повторилось, и я своими глазами видел, как Борис изо всех сил, старающийся поддержать жену, помочь и забыть о ссоре, теряет контроль над собой. И Женя, испугавшись этого, не нашла ничего лучше, как вспылить и убежать. Я наблюдал за ними и сильно переживала. Я не понимал, как Женька, сама же пришедшая к выводу, что убийца мог войти в квартиру Калининой с помощью ключей, хранящихся у соседей, не побоялась оставаться наедине с Григорием Сосновым. Здоровенный мужик, выпивоха, влюбленный в свою соседку, мог запросто убить ее во время ссоры. И ссора, вернее, ее причина, лежала на поверхности. Лариса Калинина настолько близко подпустила к себе Григория, дав ему определенного рода надежду, что он стал опасен для нее. Он, как слон в посудной лавке, мог своим появлением разрушить все ее женское и финансовое счастье. Ему стоило только прийти к ней как-нибудь вечером, точнее, вломиться, да еще и сказать при этом пару фраз, чтобы любовник Ларисы понял, с кем имеет дело, с какого рода женщины он встречается и тратит на нее деньги. Однажды, раскрыв душу соседу, Лариса решила, что обрела в его лице настоящего друга, но когда, забывшись, подпустила его к себе слишком близко, не сразу поняла, что натворила, и какие это будет иметь последствия. Вот на этой почве они могли поссориться, и Лариса... Могла унизить Григория. Ей достаточно было сказать ему, что он нищий, что никто по сравнению с ее богатыми приятелями, и для вспыльчивого мужика этого было бы вполне достаточно, чтобы он набросился на нее с ножом. Как-то так это было в моем представлении. Вот почему, услышав от Бориса, что Женя поехала к Соснову, я высказал ему свои опасения. Еще мне стало стыдно, что я не побеспокоился о Женьке раньше, ведь она еще ночью, когда мы все разговаривали у них дома на веранде, обмолвилась о своих планах. Хотя я знаю, почему с таким опозданием подумала Григории: все-таки я больше был склонен подозревать в убийстве Калининой Чеснокову. Тем более, что та накануне убийства засветилась в театре. Рассказ снова о встрече Калининой с Чесноковой в салоне связи вновь усилил мои подозрения насчет Чесноковой. Думаю, это чистая правда, поскольку Григория бы ума не хватило придумать такую историю. Значит, все-таки Чеснокова. Женька предложила задержать и Голубьеву тоже, сообщить Оле, что Вера ее сдала. Это может сработать, я так и сказал Борису. Но ему уже было не до моих слов, не до расследования. Это было очевидно. Он стоял на лестничной клетке, опершись на перила и согнувшись чуть ли не пополам. И казалось, еще немного и разрыдается. Я запер квартиру у Калинины. мы с Борисом спустились, тут я увидел Женьку. Ребров, прошу тебя, устрой все так, чтобы я осмотрела квартиру Погодкиной на Арбате. Если нужно, задержи Голубева, словом, сделай так, чтобы дома никого не было. Я удивляюсь, как вы это до сих пор еще не сделали. Мне пришлось напомнить ей, что убийством Погодкиной занимался другой отдел, в частности, следователь Лариса Плохова, которая, кстати говоря, из-за этого чуть не погибла. «Ну хорошо, квартиру на Арбате обыскивали другие люди, и нам неизвестно, что они там нашли и нашли ли вообще. А теперь я хочу осмотреть квартиру». «Ты можешь позвонить Ларисе и поговорить с ней?» «Да не буду я никому звонить!» «Женя...» Борис подошел и обнял жену. «Прошу тебя, не надо. Успокойся, пожалуйста. Скажи, что ты хочешь там найти». «Не знаю. Наверное, драгоценности, которые пропали из загородного дома Погодкиной». «Если бы во время обыска их нашли, то Лариса рассказала бы нам вчера за ужином», — воскликнул Борис. «Да вы поймите...» — Женя уже чуть не плакала. «Я должна побывать в этой квартире, чтобы понять этих девчонок. Я должна увидеть что-то такое, что позволит мне решить, виновны они или нет в убийстве Калининой. Не знаю, как вам это объяснить». Я решил пойти ей навстречу, позвонила Журавлеву и попросил... Отправить людей за Верой Голубевой. Сказал, что нужно срочно получить разрешение на обыск. Валера. Женя, мы не можем вот так запросто забрать ключи от квартиры у Голубевой. Понимаешь, ключ передается по акту. Нам нужно получить постановление с ходатайством о производстве обыска, а на это нужно время. Если все делать по правилам, по закону, то шансов найти, вычислить убийцу и доказать его вину почти не останется. Нельзя так медленно работать. Женя, ну, Валерий следователь, понимаешь? Да как будто бы раньше мы не вскрывали квартиры, не обыскивали, когда нужно было срочно что-то найти, доказать. Но даже если ты найдешь там эти драгоценности, как это приблизит тебя к цели? Думаешь, это улика? Борис, произнося это, даже поморщился, словно ему стало больно. Да и без того ясно, кто убил Погодкину. Я уверен, что Лариса Плохова уже очень скоро соберет все необходимые доказательства вины Чеснокова и передаст дело в суд. Вот пусть она и работает над этим. Мы ведь ищем убийцу Калининой, а не Погодкиной, не так ли? И мне для этого просто необходимо попасть в квартиру Погодкиной. Ох, у меня от этой фамилии уже губы разболелись. Борис бросил на меня умоляющий взгляд. Я понял его, надо было действовать. Я снова позвонил Пашке, попросил его решить вопрос с ключами от квартиры. Журавлев сразу понял, ради кого я так стараюсь. Зная, что на всю эту затею уйдет немало времени, я предложил поехать куда-нибудь перекусить, и Женя сразу оживилась. Борис, пользуясь возможностью снова помириться с женой, согласился и пригласил пообедать в итальянском ресторане. Я наблюдал за Женькой, за ее настроением, и в который раз уже спросил себя, готов ли я к браку смог бы я вытерпеть такую жену как женька женьку я люблю обожаю она классная девчонка с ней интересно она умная мыслит нестандартно но она мой друг подруга и поэтому я готов терпеть от нее все но если бы она была моей женой я бы наверное сошел с ума я бы постоянно как и борис думал о том где моя жена и чем занимается не лежит ли связанная где нибудь в подвале или с ножом в боку в чужой квартире и главное борис умнейший мужик но ведь До сих пор не может найти нужные слова, чтобы поговорить с женой, убедить ее лишний раз не рисковать своей жизнью. Мы приехали на Арбат спустя три с половиной часа, а возле дома нас поджидал Журавлев, он демонстративно позвенел связкой ключей перед нами. Женька улыбнулась, она была счастлива. «Не понимаю, что может ей дать этот обыск?» — ворчал Борис, когда мы, показав свои удостоверения консьержке, двинулись к лифту. Женя сначала быстро обошла квартиру, первое впечатление, вот что ей было важно. Мы втроем, я, Борис и Пашка тоже ходили, рассматривали картины, мебель, посидели на шикарных креслах, диванчиках. Квартира была, конечно, невероятная, огромная, забитая дорогими вещами, коврами, посудой. «Вы вообще представляете себе, сколько может стоить такая квартира?» «Немало», — сказал Борис. «Для интернатской девчонки оказаться хозяйкой такой квартиры, да плюс еще недвижимости и деньги — просто сказочный вариант. Ты же это хотела понять». «Да. И заказчицей убийства Погодкиной была, конечно, Вера. И она специально познакомилась с Олей, чтобы ее руками убрать тетку. А теперь я осмотрю все не спеша». И Женя принялась рассматривать буквально каждую вещь. Примерно час она ходила... Открывала ящики стола, комода, шкафов, просматривала постельное белье, изучала гардеробную, рылась в банках с крупами, потом вдруг что-то, вспомнив, потребовала связать ее с Ларисой Плоховой. Журавлев исполнил ее просьбу, и Женя с опозданием решила спросить ее, не нашли ли они в квартире Погодкиной во время обыска украденные драгоценности с ее дачи. Оказалось, что драгоценности, если верить Вере, были все на месте, находились в шкатулках, коробочках, ящичках по всему дому, но среди них не было тех дачных. Женя без труда разобралась, какая комната Верина, а какая Олина. Комната Веры была обставлена более богато, и в ней царил живописный беспорядок. Повсюду были разбросаны вещи, пакеты с новой одеждой и обувью стояли рядком возле окна. На туалетном столике было много косметики, духов, бижутерии. Вера спала на удобной широкой кровати. Комната же Оли была поскромнее и чище. Возле окна стояла узкая кровать с высокой спинкой из карельской березы. Напротив, возле стены, диван, покрытый толстым зеленым покрывалом. Женя долго сидела на этом диване и о чем-то думала. А потом я понял, что она не только думает, но и принюхивается. «Борис, Паша, Валера, подойдите, пожалуйста, ко мне». Позвала она нас всех, хотя я и без того стоял рядом. «Скажите мне, чем, по-вашему, здесь пахнет?» На самом деле запах был странный. Пахло вроде бы старой мебелью или просто старыми стенами. Все-таки дом старый, и, может, его давно не ремонтировали. Но к этому запаху примешивался другой, знакомый и неприятный. «Бараниной пахнет», — сказал Пашка, и Женька воскликнула. «Точно, я тоже все думала, думала, чем пахнет, и не могла понять». «Запах едва уловимый. Баранина. Так и есть!» Она встала, опустилась на колени и принялась прощупывать пальцами покрывала. Сунула пальцы в щель между сиденьем и спинкой дивана и выскребла оттуда какой-то мелкий сор. Фыркнула и с брезгливым выражением посмотрела на свои блестящие пальцы, на которые налипли какие-то светлые коричневые катышки. Затем осторожно поднесла к носу. «Точно, баранина!» Но как эти мелкие фрагменты жира и мяса могли оказаться здесь, на диване? Кухни, что ли, нет? Что они могли здесь делать с мясом? Вы что-нибудь понимаете? Это же комната Чесноковой, да? На лице Бориса появилось брезгливое выражение. Брр, фамилия-то еще какая Чеснокова? Да при чем здесь фамилия? Замотала головой Женя, как если бы ей помешали думать. Что они делали здесь с мясом? Предполагаю, что Чеснокова тренировалась здесь, в этой комнате, упражнялась, нанося удары ножом по мясу, — сказал Борис, и я уверен, что мы все сразу представили себе эту омерзительную картину. Купила большой кусок баранины, скорее всего, ногу, поскольку она довольно твердая, там есть кости. Да, я могу прямо сейчас спуститься к консьержке и спросить ее, не видела ли она, чтобы кто-то из этих двух чудовищ приносил домой баранью ногу. И не дожидаясь нашей реакции, поскольку мы все словно застыли в ступоре, он вышел из квартиры и уже очень скоро вернулся. «Да, так и есть. Правда, это было довольно давно, но баранью ногу точно приносили. А потом выносили на помойку. Это Ольга все проделывала. Консьержка говорит, что жильцы дома видели, как какой-то бомж уносил пакет с мясом с помойки». «А как она поняла, что это баранина?» спросила Женька. Она говорит, что нога была большая, и часть ее торчала из пакета. Ее сильно пахнущую вынесли на помойку спустя пару дней, из чего консьержка сделала вывод, что девчонки не успели ее вовремя приготовить, а она протухла у них на кухне. Она, эта женщина, ядом пышет, считает, что это Вера, с подружкой убили погодки, но прямо так и говорит. И если, говорит, следователи отпустят их, значит, сработает взятка. Денег-то у них, как у дурака Махорки. Добавила еще, что во всем виновата та, вторая Ольга что до того, как она появилась в квартире, Вера с теткой жили мирно, все было хорошо, что Ольга от зависти настроила племянницу против тетки и заставила ее убить, но убивала Ольга, это точно, что Вера на такое не способна, что она типа заказчица. «Всегда говорила, что соседи или такие вот внимательные и неравнодушные консьержки, просто находка для следствия», — сказала Женя. Оказывается, достаточно было поговорить с ней, чтобы сразу разобраться, что произошло. Конечно, она же видела их каждый день, но эта история с бараней ногой — жуть просто. И тут она обратилась к Павлу. «Паша, где сейчас Вера?» «В изоляторе временного содержания, ждет допроса. А вот закончим все здесь и поедем туда с Ребровым. Туда же привезут и Чеснокову». Женя кивнула. Все шло по ее плану, и она была довольна. Так странно. И чего это им здесь не жилось? Ведь все нормально было. Погодки на каждую неделю переводила на карту племянницы деньги. Суммы были разные, но крупные, подтвердил я. А у Чеснокова есть карта? Нет, мы проверяли. Ольга в свое время утонула в микрокредитах, и ее карта Сбера заблокирована, причем давно. Она ею не пользуется, учитывая, что Вера практически сразу же, как только ей... Приходили деньги от тетки, часть обналичивала, предполагаю, что она давала их Ольге. Кроме того, у Веры есть еще несколько счетов в разных банках. Суммы там хоть и небольшие, но все равно. Какие-никакие, все-таки сбережения. Вот я и говорю, чего мне жилось. Прекрасная квартира, сытые, деньги есть. А теперь проведут остаток жизни в тюрьме. Разговор происходил уже в комнате Веры. В комнате Чесноковой открыли окно, чтобы проветрить. «А ведь эта Вера могла бы стать хорошей портнихой!» С этими словами Женя опустилась на колени и выдвинула из-за шкафа швейную машинку, осторожно сняла чехол и, задумавшись, погладила рукой основание машинки и вдруг замерла. «Борис, открой, пожалуйста, машинку!» Борис посмотрел на меня, и я понял, что это сверх его возможностей и мы с Журавлевым одновременно бросились помогать Женьке. Я поставил машинку на стол, а Пашка принялся изучать устройство пластиковой панели, чтобы понять, как ее открыть. «А она вообще открывается?» Борис смотрел на машинку, как на сложнейшее устройство. Он словно стыдился того, что понятия не имеет, как она устроена. «Там внутри должна быть полость, где хранятся шпульки, иголки, нитки», — предположила Женя. Журавлеву повезло, он сдвинул подвижную часть панели влево, и нам открылся ящичек, заполненный чем-то черным. Это был пакет, а в пакете драгоценности, по всей вероятности, те самые, что пропали из дома Погодкиной в жаворонках. «Так вот куда она спрятала сокровища!» — покачала головой Женя. «Она подкинула их вере!» «Или же наоборот, драгоценностей в доме Погодкиной уже не было!» — предположил Журавлев. Вера заранее забрала их. Нет-нет, это сделала Оля. Словно знала, что Вера будет их искать и подумать на нее, поэтому и спрятала в ее же швейной машинке. А ты спрашивал меня, что я собиралась здесь найти? Вдруг вспомнила Женя. Хотела подышать одним воздухом с убийцами, понимаете? Хотела прочувствовать, кто они такие, чем жили, чего хотели. И убедилась лишний раз в том, что обе они — настоящие чудовища, убийцы. И теперь даже и не важно, кто из них заказчик, а кто исполнитель. Они уже не люди, понимаете? И, может, нельзя так говорить, но Плоховой крупно повезло, что Чеснокова встретила ее двойника в салоне сотовой связи и услышала адрес Калининой. Это ее и спасло. Журавлев, звони своей подружке, скажи, что драгоценности нашлись. А вот так и получилось, что интуиция Женьки снова сработала, и даже пустая квартира рассказала ей о многом.